Они поднялись на крышу водокачки. Утро явилось ясное и студеное. За индивелые, нежные, как перламутр, Крыши тихо розовели под цветной морозной зарей. Пелена тьмы прямо на глазах опадала. Дома стояли в ней по пояс, Только дворы были полны еще до краев. Так золотились малиновые башни дымов на горизонте, Такой дул стеклянный, очищенный солнцем ветер, что тут бы и правда праздновать наступление дня. Но мешата не поддаваясь обманной радости, видела, как отлив темноты, отступая в пропасти, вращает специальные турбины лопасти. И энергия той неприятной турбины разделяется на две половины. Половина – дым в небеса выбрасывать, половина – жизнь из жильца высасывать». Мишата знала, что уже давно часовщики научились использовать приливно-отливную энергию тьмы для своих смертоносных целей. И еще она видела справа новый город, построенный в эпоху часов. Город скалистый, город порождения обредившего разума, который утратил свободу воображать и сохранил только способность бесконечного повторения одной жалкой, безвыходной скудной мысли. Верхние ряды стекол медленно наливались вишневым и золотым огнем. В ущельях скапливалась густейшая синева, но драгоценные усилия утра были брошены зря. Глазурные леденцовые тона расходовались на коробки и упаковки без всякого кондитерского содержания. «Это никогда не будет съедобно», — прошептала Мишата солнцу. Тогда тьма окончательно стекла к подножьям города и ниже, через люки в подземелье. Турбины взревели, дымы удвоили тучность, и солнце скрылось за ними. Ветер дул с прежней силой, но покинутый солнцем сделался злым. Карта рвалась из покрасневших пальцев директора, когда он, коленями стоя на железе, проводил черную крутую дугу, из мертворожденного нового города в старый. Ежесть она посмотрела туда, куда вела директорская дуга. Как хорошо, что нехорошее позади, что они вернулись. Она сказала, и знаете, Михаил Афанасьевич, опять такое чувство, что то, что мы ищем, под землей. — Где именно, в каком хотя бы секторе? — спросил директор, не отрываясь от карты. Надо ходить, не знаю. Тогда пока что поставим вопросительный знак. И директор свернул свою карту. Они спустились вниз. Тусклый хозяин водокачки посмотрел на них и пожевал губами. Он все время жевал губами, а сам не ел ничего и им не предлагал еду. И вообще ничего не предлагал. Только сказал вчера, когда за и замороженных пустил в башню. «Вы можете поспать и попить». Василий Петрович позвал директор на второй день. «Возможно, нам опять понадобится ваша материальная поддержка. Снаряжение, какое мы имели, сильно пострадало или вообще утеряно в сражениях и погонях. Велосипед мы ваш сохранили, но, увы, больше не уцелело ничего. Нам понадобится оборудование, потому что, возможно, придется спуститься под землю. Хотя бы один кокосовый фонарь, передвижная печка, слуховой перископ, компас и кое-какие мелочи. Василий Петрович поморщился, поскрипел. А обещание свое вы помните? Директор торжественно встал, качнулся, громадный над хозяином, заключил в свои руки обе его ручонки и с важностью потряс. непременно. — Непременно, Василий Петрович, ожидайте гонцов в двадцатых числах декабря. Отряду не обойтись без вас. Хозяин кисло улыбнулся, приподнялся и полез куда-то во мрак вещей. Директор, сразу сникнув, уселся на скрипучую табуретку. В блаженном плюшевом покое Мишата смотрела прямо в лицо директора, в глаза, пасущиеся на дне сумрачных впадин черепа на неподвижную глыбу носа, перепонку курта. «Весть об опасных лазутчиках облетела город», произнес директор или только подумал.